Документы. Москва. Ленину. Телеграфом. 22 мая. С Автономовым покончено. Командование уже сдает Калинину. Автономов выйдет в Москву. Моя просьба его не отталкивать и дать работу в Москве. Сам он как человек, безусловно, не заслуживает того, чтобы отбросить от себя. Во всем скандале немало вины и противной стороны. По всему Батайскому фронту бои инициатива в наших руках. Сюда прибыли два комиссара от военного совета. Оба между собой ссорятся, угрожая друг другу перед людьми, сегодня устраиваем совещание если не удастся договориться придется их обоих выпроводить отсюда за что извиняюсь ради всего не нагромождайте комиссарами жоникидзе жоникидзе з путь большевика москва политезда 1956 год страце 211. Центральный государственный архив Советской армии, фонд 118, дело 950, лист 13. С третьего съезда Советов на Кубани. С трибуны съезда Орджоникидзе от имени Совнаркома предложил Автономову отправиться в Москву для доклада правительству о военном положении на Северном Кавказе и происшедшем конфликте. Третий чрезвычайный съезд поручает ЦИК совместно с чрезвычайным комиссаром предпринять немедленно практические шаги для объединения в одну Южно-Русскую республику всех республик Юга. Принятие этого решения было сопряжено С большими боями, которые Серго пришлось выдержать, так как левые коммунисты и троцкисты вынесли контрреволюционное решение об отделении Кубана Черноморской Республики от РСФСР, о продолжении войны с Германией и об отказе подчиниться директиве Ленина о потоплении Черноморского флота. Орджоникидзе. з Путь большевика. Москва. Политэзда. 1956 год. Страница 212-я. Центральный государственный архив Советской армии. Фонд 118-й. Дело 950-е. Лист 13-й. Советскому командованию на Кубани. По телеграфу. 10 июня 1918 года. Германские власти заявляют, войска из Ейска совершают набеги на территории, занятые германскими войсками. Ставим на вид, установленная демаркационная линия ни в коем случае не должна быть нарушаема. Виновные будут подлежать строгой ответственности перед революционным трибуналом. Председатель Совнаркома Ленин Ленин о Доне и Северном Кавказе. Сборник документов. Ростов-на-Дону. Книжное издательство. 1967 год. Страница 320.